Глава 18. Н. Отварной угорь с шалфеем по-немецки. Меня вновь отправляют прислуживать полковнику, и миссис Мартин за столом вместо Хэтти. Та потянула плечо, переворачивая матрасы, и мадам боится, что она прольет кофе на драгоценную ирландскую скатерть. Я повязываю чистый передник и быстренько навожу глянец на свои новые башмаки, которые блестят, точно намазанные маслом, и так плотно сидят на ноге, что мне не страшны ни лужи, ни ветер. Затем я говорю себе, что полковник всего лишь грязный старикашка, который вот-вот получит по заслугам, и мне нечего бояться. Низко опустив голову, я несу к столу серебряный кофейник и кувшинчик со сливками. Миссис Мартин сидит прямо, как палка, будто все ее мышцы сжались и замерли в ожидании. Должно быть у нее жуткое несварение желудка. Думаю я, невольно поднимаю глаза и сталкиваюсь с суровым взглядом черных глаз, напоминающих холодные мраморные шарики. Такое впечатление, что даже воздух старается держаться подальше от этой женщины, и она сидит в застывшей пустоте, окруженная ядом собственных мыслей. Я очень аккуратно ставлю кофейник на плетеную подставку, как вдруг полковник подает голос. «Налей мне кофе. Одну треть сливок». Миссис Мартин ерзает на стуле, шурша юбками. «Я налью, дорогой», — резким напряженным тоном произносит она. «Мы платим за пансион немалые деньги, Джейн. Я не позволю тебе и пальцем шевельнуть». Полковник хлопает красной подогрической рукой по кофейнику. Второй руки не видно. Наверняка возится под столом в штанах. Я подношу носик кофейника к чашке и уже собираюсь наливать напиток, как вдруг замечаю, что рука с узловатыми пальцами медленно крадется к сахарнице, стоящей подозрительно близко к краю стола. Ее явно передвинул сам полковник. Мы с Хэти всегда ставим сахар посередине, рядом со специями. Мигом сообразив, чего он добивается, я водворяю сахарницу на место а кофейник и чашку с блюдцем ставлю на сервировочный столик, где ничто меня не отвлекает, и наливаю напиток. Когда я подаю полковнику чашку, ни капли не пролила на блюдце. Он впадает в бешенство, разве что пена изо рта не идет. Миссис Мартин хмурится. «Мне можешь налить на столе», — говорит она, — «без сливок». Затем поворачивается к мужу и добавляет. Не так ли рабы в Древнем Риме отравляли своих хозяев? Я так растеряна и напугана, что у меня пропадает дары речи, и я стою, как дерево, вросшее в землю. И вдруг какие-то высшие силы посылают мне в голову слова. «Извините, мадам, просто у кофейника неровный носик, а это лучшая скатерть миссис Актон. Кроме того, если бы я хотела отравить ваш кофе, то сделала бы это еще на кухне». Оба пялятся на меня, вытаращив глаза. Затем миссис Мартин совершает чрезвычайно странный поступок. Встает, уносит чашку полковника к окну, как раз открытому для опроветривания, и выплескивает на улицу. «Ты нальешь моему мужу кофе за столом!» Она ставит перед полковником чашку с кофейными разводами. Его рука все еще суетится под столом, будто сражается с пуговицами. Я делаю, как велено. Начинаю наливать кофе. Очень медленно, не отрывая взгляда от носика. Я вспоминаю слова Хэтти, что не надо бояться, но моя рука трясется так сильно, что кофе выплескивается на блюдце, а оттуда — на злополучную ирландскую скатерть. Миссис Мартин цедит напиток из своей чашки, рассматривая картину с девочкой и собакой, висящую над камином. Внезапно она ставит чашку на стол и, дернув локтем, сбивает на пол салонку, которая приземляется возле ноги полковника. «Подними!» — приказывает она, прожигая меня свирепым взглядом черных глаз. «Лишь тогда до меня доходит, что она не достойна ни капли моей жалости». Вспомнив, что говорила Хэти, «Не смотри туда и не показывай своего страха. Я собираюсь с духом. Мне хочется развернуться на каблуках новых башмаков и бежать, куда глаза глядят. Однако я понимаю, что должна удержаться на этой работе, а их словам больше веры, чем моим. Я опускаюсь на четвереньки и ползу под скатерть. Под столом пахнет гниющей рыбой, и чем-то непонятным, наверное, мужским одеколоном. Крепко зажмурив глаза, я на ощупь нахожу солонку, сжимая в руке и поднимаюсь медленно и спокойно. Ставлю ее рядом с перечницей и внезапно произношу слова, о которых буду жалеть всю жизнь. «Налить вам еще не отравленного кофе». «Что?» Миссис Мартин хватает ртом воздух и начинает обмахивать лицо растопыренными пальцами, будто вот-вот упадет без чувств. Лицо полковника побагровело. Он яростно вращает выпученными глазами. Испугавшись собственной дерзости, я отвожу взгляд. Когда из горла полковника вырывается сдавленный хрип, я понимаю, что зашла слишком далеко. Он достает руку из-под стола и пытается успокоить супругу. «Ну-ну, не волнуйся, Джейн» хрипит он. «Давай не будем прерывать наш чудесный завтрак. Сейчас подадут запеченную скумбрию. Принеси моему мужу скумбрию, девчонка. Да побольше масла!» Миссис Мартин передумала падать в обморок и говорит резким, раздраженным голосом. Она властно взмахивает рукой, и я, не осмеливаясь посмотреть ей в глаза, убегаю искать Хэтти. Хетти гладит наволочки в прачечной и стоя в облаке горячего пара. Она соглашается, что я зашла слишком далеко. «Но ты ему показала!» С гордостью добавляет она. «Теперь он знает, что ты не боишься и прекратит свои грязные делишки. Теперь я потеряю место? Может, они ничего и не скажут, и ты молчи. А скатерть надо замочить в соленой воде, пока мадам не увидела. А почему миссис Мартин...» «Не стыдно за своего мужа? Ей перед нами не стыдно, мы для нее никто. Вот если бы узнали дамы из общества, только откуда они узнают?» Хэтти легонько сжимает мою руку. «Так устроен мир Энкерби. Жизнь не всегда похожа на рождественскую открытку. Оставайся здесь, доглаживай, а я отнесу им скумбрию. И в следующий раз держи язык за зубами». Не нам тягаться с такими, как они». Позже, помогая мисс Элизе сражаться с угрём, я думаю о словах Хетти и начинаю тихо закипать. «Длинный, как моя рука, угорь, извивается на столе». Мисс Элиза внимательно читает рецепт, а я хватаю скользкую рыбину. «Сделайте надрез у головы и снимите кожу одним движением», читает она. «Только сначала мы должны закрепить его на доске вилкой». Передёргиваясь и морщась, будто её попросили зарезать ребёнка, она тычет в рыбью голову вилку для тостов. угорь бьёт хвостом. «Неслыханная жестокость», — возмущается она. «Было бы гуманнее сначала сварить его». «Дайте я, мисс Элиза, это всего лишь рыба». Она охотно вручает мне вилку. Видно, думает, что для меня убить извивающегося угря — плёвое дело. На самом деле это не так» но слова Хетти воспламенили мою кровь. Стиснув зубы, я вспоминаю полковника и вонзаю вилку в угря, который мгновенно обмикает и лежит спокойно. Мисс Лиза отходит назад и восхищенно смотрит на меня. «Надо же, Энн, а с виду ты такая маленькая и хрупкая!» Она облегченно смеется. «Ты сама-то ростом чуть больше этого чудовища!» Я моргаю, дрожа всем телом. «Ты полна сюрпризов», — продолжает она. «Доверяю тебе снять кожу. Потом выпотроши его и нарежь на кусочки длиной в палец. Думаю, к нему подойдет шалфей. Как, по-твоему?» Я не говорю ей, что справиться с угрём мне помогла только злость на полковника и ничего больше. Когда шаги мисс Элизы утихают, я тихонько ругаю себя». Теперь она думает, что я всю жизнь умела разделывать угрей, и мне ничего не стоит снять с него кожу. Схватив чудище обеими руками, я задумываюсь, с чего начать. Как вдруг оно дергается и поднимает голову. Я отскакиваю к стене. Чёртова тварь, что ж она никак не умрёт? Я хватаю медную сковороду с длинной ручкой и, что есть мочи, луплю угря по голове. Ещё, ещё раз, пока глаза не заливает потом. Когда, наконец, останавливаюсь, меня отпускает. Плечи на месте, они вздёрнуты до ушей. Узел в животе расслабился. Я чувствую себя, как выкрученная тряпка. Но отдыхать некогда. На доске лежит неподдающий признаков жизни угорь, и с него надо снять кожу. Я тычу остриём ножа ему в шею и пытаюсь захватить кусочек кожи. Угарь скользит и вырывается из рук, оставляя на пальцах липкую слизь. Я чуть не плачу от бессилия и отчаяния. Внезапно меня охватывает острая тоска по маме. Как она там? Что я здесь делаю, сражаясь с угрями, мерзкими старыми полковниками, их жёнами-ведьмами? Я должна ухаживать за мамой. Меня отвлекает от размышлений, вернувшаяся на кухню мисс Элиза. Угорь к этому моменту наполовину сполз со стола. «Давай вместе», — говорит она, подойдя так близко, что я чувствую исходящий от нее аромат шалфея, лаванды и лимонной свежести. «Держи, а я буду тянуть». Она берется за кусочек отслоившейся кожи и тянет вниз. Кожа снимается легко, точно шкурка с правильно подвешенного кролика. «В следующий раз сварим его, как лобстера» проявив кулинарное милосердие. Решает она. Затем вдруг оборачивается и наклоняет голову. «Энн, тебе у нас хорошо?» Я киваю, хотя в глазах стоят слезы. Никто никогда не спрашивал у меня, как мне живется, разве что десять лет назад. Я шмыгаю носом и вру, что просто живот болит из-за месячных. Мисс Элиза пытливо заглядывает мне в глаза и предлагает пойти прилечь. А она принесёт мне что-то тёплое на живот. Я немедленно жалею о своём вранье. А что я могла сказать? Что моя мама сумасшедшая? Что полковник Мартин любит пугать служанок своей сосиской с каштанчиками? Что я испортила лучшую скатерть мадам? На самом деле мне нигде и никогда не было так хорошо, как на кухне у миссы Лизы. Вечная бульканье кастрюль на плите — Бесконечные корзинки с яйцами, выстеленные соломой, подносы с шелковицей над плитой, выложенные рядами айва и мушмула. Просто видеть это и знать каждый божий день, что не пойдешь спать с голодными спазмами в желудке. И не только это. Она. Мое сердце подпрыгивает, как весенний лосось, от одного ее присутствия. Я все вынесу рядом с ней». И никакие полковники меня не испугают. «Уже прошло», — отпираюсь я. «Отлично. Тогда принеси чистый острый нож и давай разделаемся с этой зверюгой», — говорит она, и морщинки на фарфоровом лбу разглаживаются.